Глава 14. Странно, что ко любовь. Она нападает внезапно, и вот уже человек, которого ты совсем недавно едва знал, становится центром твоей вселенной. В нём важно всё: взгляд, поворот головы, каждый жест, каждая чёрточка. Ты можешь написать целую поэму о том, как забавно легла прядь его волос, или о том, как изящно он поправил воротничок рубашки. Всё, что он говорит, исполнена тайного смысла. Во всяком случае, ты ищешь этот смысл в каждой фразе и, разумеется, находишь его. И всё это даже когда речь идёт об обычной любви. А если у тебя такая странная любовь, если тебе повезло, а может быть, чертовски не повезло влюбиться сразу в двоих. Всё то же самое, только вдвое больше. Это не правда, что любовь Приходится делить. Уж поверьте мне, я это знаю. Напротив, она словно бы умножается. Каждое чувство, каждая эмоция, каждый пары в душе вдвое сильнее. И если обычная любовь может захлестнуть тебя с головой, то такая грозит утопить, растворить в себе. Ты теряешь всякие границы, когда оказываешься зажатой между двумя сильными телами. Прикрываешь глаза и уже не знаешь, чьи руки тебя ласкают, чьи губы целуют. Ты тонешь в этом водовороте окончательно и бесповоротно. И это уже не ты, а они. Это не они. Вы составляете единое целое, единое и прекрасное навсегда. Я в очередной раз перечитала свою книгу. Мне всё ещё хотелось что-то туда вставить. А что-то наоборот вычеркнуть, а что-то переписать полностью. И пришлось сделать усилия над собой, чтобы наконец признать: книга завершена. Это было страшно. До сих пор я могла жить в придуманном мною мире, раз за разом окунаться в мысли и чувства героев, проживать вместе с ними прекрасную и восхитительную историю. А теперь пришло пора отпустить её и отправить в большой мир. И у меня было не так уж много надежды на то, что мир встретит её широко раскрыв объятия и восторженно аплодируя. А тем более в нашем пуританском обществе. Я уже предчувствовала злобные комментарии и нелестные эпитеты, которыми наградят героиню. Разумеется, найдутся те, кто скажет, что всё это выдумка от начала и до конца, и ничего подобного в реальной жизни случиться не могло. Но для всего этого Книгу следовало показать людям, а я пока не очень представляла, как это сделать. Выложить её в сети мне казалось мне хорошей идеей. По крайней мере, до тех пор, пока не потеряю надежды заинтересовать ею какое-нибудь издательство. Так что я отложила многострадальный файл в сторону и начала писать письма литературным агентам. Я не слишком обольщалась. Вряд ли они выстроятся в очередь, чтобы сотрудничать С никому неизвестным автором. Я уж точно не ожидала быстрого ответа. Не уверена, что вообще ожидала ответа. Сначала отправила книгу далеко не самым популярным и успешным агентом. И лишь в самом конце просто на всякий случай на дурака забросила письма еще трем. Тем, чьи именно в около литературном мире произносили с благоговением. Уверена, они такие послание получают пачками. и не глядя выбрасывает в корзину. Каково же было моё удивление, когда буквально на следующий день я получила ответ. И не от кого-нибудь, а от одного из тех самых метров. Привет, Эмилия. Я Дэвид Джонсон, с большим интересом прочитал твоё письмо и ознакомился с рукописью. На мой взгляд, это свежо и захватывающе. И если ты готова подписать контракт со мной, я уже сегодня мог бы начать предлагати её издательством. Я верю, что результат порадует нас обоих. Мой прямой номер. Позвони, как только будешь готова. Я раз за разом перечитывала послание и не могла поверить в то, что это не сон. Сам Дэвид Джонсон пишет мне, общаясь как со старой приятельницей, давним другом. Случалось ли за всю жизнь со мной что-нибудь лучше? Только спустя час я собралась силами и набрала номер. Весь этот час я буквально безумствовала, визжала, танцевала ритуальные танцы каких-то неизвестных южных племён. В общем, была не в состоянии облекать мысли в слова и о чём-то договариваться. Когда приступ безудержного восторга наконец прошёл, но ещё не успел смениться ужасом. Ой, я не знаю, как с ним говорить, и вообще это, наверное, ошибка. Я всё-таки позвонила. Он ответил сразу же. Его голос звучал приветливо и жизнерадостно, и это придало мне сил тоже. Подъезжай в офис, Эмилия. Ты сможешь прочитать контракт? Он стандартный. Но если ты будешь не согласна по каким-то пунктам, мы сможем обсудить это и внести изменения. Не согласна по каким-то пунктам? Эй, парень, ты же Дэвид Джонсон. Я буду согласна, Даже если по условиям этого контракта поступлю на 10 лет в рабство, включающее стирку рубашек и глажку носков. Офис Джонсона оказался стильным, но не слишком шикарно обставленным. Лаконичная простота, так бы я всё это описала. Сразу видно, парень не шикует на деньги авторов, а работает в поте лица. В контракте меня всё устроило, и вообще всё устроило. И не против изменить название. Одна страсть на троих, так было бы неплохо. Конечно, теперь мне казалось, что у книги всегда было это название. Лишь в самом конце, когда он предложил отпраздновать заключение контракта шампанским, и симпатичная секретарь внесла холодные ведёрка с бутылкой, произошло кое-что, что заставило меня понервничать. Он слегка наклонился и доверительным тоном спросил: Эмилия, в этой твоей истории есть реальная подоплёка. Я смутилась. Да, я понимала, что моя книга написана так, будто я стала участницей всех этих событий. Что-то вроде дневников, предельно честных и откровенных. И всё же, вовсе не была готова к тому, чтобы провести такую чёткую связь между героиней моей книги и мной самой. Видишь, что я смутилась и замешкалась с ответом? Он преддвинулся ещё ближе, и сейчас в его взгляде не было прежнего дружелюбия. Это был взгляд холодного расчётливого дельца. Не связано ли это история с тем скандалом вокруг Клайда Лавсона и Роберта Дэниэлса? Ведь если так, книга обречена на успех. Я похолодела. Казалось, кровь застыла в моих венах, отказываясь двигаться. алື, как и не желали дышать. Нет, выдавила из себя я. Это никак не связано. Теперь вся эта история с книгой уже не казалась мне такой уж прекрасной. И контракт с Джонсоном вовсе не выглядел как предел мечтаний. Может быть, он именно потому и ухватился за мою рукопись, что рассчитывал заработать на скандале вокруг двух небезызвестных бизнесменов? Я сжалась. Думаю теперь только о том, возможно ли откатить всё назад, разорвать договор и сможет ли Дэйв Джонсон, который сейчас выглядел как та самая акула, разыграть эту скандальную карту без моего ведома или вопреки моему желанию. Но он, словно бы, удовлетворился моим ответом, откинулся на спинку стула и с довольной улыбкой сказал: "Что ж, я считаю, нам есть что отпраздновать". А вот я уже не была в этом так уверена.